Глава 25. Скорпионы. В тот вечер за в соусе моле и жареными овощами Лейла поведала мне о недавнем постояльце, некоем Карле Эдгаре из Далласа. «Моле. Острый мексиканский соус. Мне стоило сразу догадаться, что это не мой человек», — вспоминала Лейла. Комнату для него бронировала секретарша, и он желал подрулить к воротам на собственной машине. У Лейлы имелись устоявшиеся представления, каким образом людям следует добираться до Юроны. Исключительно на лодке. Во времена былой славы возле отеля была своя пристань, вот туда и прибывали лодки с гостями. Но с годами опорные столбы прогнили. Луис был вынужден все разобрать, и теперь гости приплывали в Эсперансу, и уже оттуда местные мальчишки, вроде моего предприимчивого Уолтера, сопровождали гостей до отеля, тащая их чемоданы. Таким образом, Лейла давала мальчишкам возможность подработать. И один только Карл Эдгар подкатил на черном ленд Ровере. Лейла поднялась по лестнице, чтобы встретить его. При гости были чемодан и портфель. Он сразу же расчехлил фотоаппарат и начал снимать не птиц и растения, а линии электросети. И заодно поинтересовался, ловит ли тут сигнал телевизионная антенна. Они еще и до дверей не добрались, а Лейла уже жалела, что согласилась принять этого человека. Хотя все комнаты пустовали, а последняя бронь была сделана пять недель назад, Лейла не хотела, чтобы этот Карл Эдгар ел еду, приготовленную Марией, спал в комнате Ягуара или в какой-либо другой комнате. Ей притило дышать с ним одним воздухом. «Какое тихое местечко!» «Сказал гость. Должно быть, вам трудно справляться тут одной». Она проводила гостя в его комнату, надеясь, что на этом их общение закончится. Но Карл Эдгар сказал, что ему нужно кое-что обсудить. «Я приехал с одним предложением. Думаю, оно покажется вам интересным». Лейла не находила в Карле Эдгаре ничего интересного, и вряд ли этот разговор мог что-то поменять. Тем не менее, она пригласила его присесть на террасе — Именно там, где мы сейчас с ней беседовали. Прежде чем продолжить свой рассказ, Лейла подлила мне в бокал вина. Прилетели голуби и устроились возле нас полукругом, словно желая тоже послушать эту историю. Карл Эдгар хотел выкупить у Лейлы ее собственность. Нюх стервятника подсказывал ему, что дела тут идут неважно, но ну а разбитый Лейлой прекрасный сад не имел для него никакой ценности. Карл Эдгар видел один лишь упадок, понимая, что балансы тут не сходятся и что скоро дело дойдет до банкротства. Этим он и хотел воспользоваться. Лейла сразу все поняла и не собиралась подпускать этого человека к Юроне. Он просто бы разрушил все, на что она потратила долгие сорок лет. Солнце садилось за вулкан, и это было самое любимое время суток для Лейлы. Скользя по золотой водной глади, Рыбацкие лодки возвращались на берег с уловом. Карл вытащил фотоаппарат, но вовсе не потому, что оценил красоту пейзажа. Нет. Он начал снимать соломенную крышу с множественными проплешинами, из-за которых в сезон дождей под эти места в доме приходилось подставлять ведра. «Я представляю крупного оператора отелей в Техасе», — сказал Карл. Он назвал имя компании, но Лейла сразу же забыла его. «Пусть это будет корпорация ПД». Корпорация «Пузатые дядьки». В течение последних полутора лет, пояснил Карл Эдгар, он плотно изучал потенциал прибрежной зоны Лагулапас и, прежде всего, деревни Ла Эсперанса. Проще говоря, корпорация ПД желает расширить премиальный сегмент туристического рынка, имея в виду тех богатеньких, кто еще не вышел на пенсию, но уже подумывает об этом. Такие люди обязательно захотят прикупить престижную собственность, поэтому корпорация и подыскивает землю, где можно было бы построить кондоминиумы класса люкс. «Есть, конечно, Канкун, Акапулько и Коста-Рика», — начал перечислять Карл. «Опять же, Карибы. Но рынок там перенасыщен, земля вся выкуплена, даже для люксовых клиентов ничего не подобрать, разве что на второй или третьей линии от воды. Самое ужасное там — это бюрократические препоны прибавил он. «Местные власти буквально держат девелоперов за кахонес, простите мой французский. Кахонес. На испанском яйца. Взять хотя бы Коста-Рику. Пять лет назад мы захотели возвести там простенький дом на 50 квартир. И что вы думаете? На нас вкалывали пять юристов, но их буквально измотали разрешительными бумагами и всякими природными ограничениями. Местные власти все сосут из нас деньги и никак не насытятся». «Но здесь-то какое раздолье!» — продолжил разглагольствовать Карл. «Прекрасные виды. Девелоперы сюда еще не зашли. Население не на протесты, государственных ограничений минимум, а если таковые имеются, под маслем нужных людей небольшим количеством шекелей. Жаль, конечно, что поле для гольфа так просто тут не разобьешь. Больно холмистый рельеф. Но и это не страшно». Приедут бульдозеры и разровняют все, что надо. «Простите, что вы сказали?» — встрепенулась Лейла. «Мы готовы предложить вам хорошие деньги за вашу землю», — сказал Карл. «Все бумаги подготовлены». И он погладил портфель с видом человека, не привыкшего гладить по головке детей или ласково трепать щенков. «Мой отель не продается, сказала Лейла. Улыбка сошла с лица Карла Эдгара, и он сразу стал похож на игуану. «Но вы же не справляетесь», — попытался урезонить он Лейлу. «Вы взяли кредит, и у вас уже имеется задолженность». Мне казалось странным, что Лейла делилась со мной, почти незнакомым человеком, своими финансовыми проблемами. Возможно, возымело действие вино. Или ей просто требовался собеседник, а кроме меня больше никого не было под рукой. Во всяком случае, с самого начала мне становилось очевидным, что Лейла выбрала меня своим конфидентом — хранителем всей возможной информации про Юрону. Лейла призналась, что за несколько лет до появления Карла ее финансовое положение настолько ухудшилось, что она была вынуждена взять большой кредит, заложив отель. Тогда она была в таком отчаянии, что не вчитывалась в пункты договора, а ведь проценты оказались просто астрономическими. Оказывается, банк имел право отказать в праве выкупа заложенного имущества, что и начал делать — прибегнув к угрозам. «И что же вы думаете?» «Корпорация Пузатые Дядьки» оказалась собственником того самого банка. «Я бы не хотела разрушать ничью жизнь», сказал тем вечером Карл. «Поэтому подумайте хорошенько. Уже завтра утром вы сможете освободиться от долга. Да еще на руках останется достаточно денег, чтобы прикупить небольшую квартирку в каком-нибудь кондоминиуме». Карл продолжал убеждать, но Лейла уже почти не слушала его, хотя успела понять, что у корпорации ПД имелись грандиозные планы. Сначала они построят частный аэропорт с одной взлетной полосой, но потом расширят его. На территории Юроны появится теннисный корт и клиника косметической хирургии с ценами гораздо ниже, чем в Северной Америке. Компания присматривается и к соседским участкам, чтобы не пересекаться с местными, но это вот земля, Карл обвел рукой окрестности даже шире положенного, главный ключ ко всему. Конечно, у Лейлы уже был готов ответ, но ей все же хотелось узнать поподробней. Что будет с самим отелем и террасированной землей? Что останется с ее садами, ее орхидеями и цитрусовой рощей? И, наконец, какова судьба персонала? Едва заметно поморщившись, Карл все же взял себя в руки. Послушайте, сказал он. Я понимаю, что вы построили тут маленький рай. Но ради увеличения доходов придется все перепланировать. Тут развернется большая стройка. То есть вы хотите снести мой отель? Спросила Лейла. Определенно нам придется пойти по пути усовершенствования, ответил Карл. Ну а как же все эти люди, что работают на меня? Мария, Луис, их сын Элмир, да еще Мирабель, ведь им нужны деньги. Мне очень жаль, но мы будем нанимать англоговорящих, чтобы они могли общаться с клиентами. Впрочем, мы постараемся сохранить изначальную концепцию. Это будет эдакий оазис, настоящий Эдем. Эдем. Собственно, это и было одним из предложенных названий. Тут Карл Эдгард достал из портфеля длинную и толстую сигару Монте-Кристо. «Вы не обижайтесь», — сказал он, — «но у вас восьмимесячная задержка по выплате кредита, а отель требует серьезного ремонта». Поднявшись из-за стола, Лейла вышла на минуту и вернулась с сигарой гораздо лучшего качества, чем у гостя, к тому же ручной скрутки. Вытащив из кожаного мешочка мундштук и вставив сигару, она неспешно зажгла ее, столь же неспешно выдыхая дым в сторону от гостя. Она курила медленно и задумчиво, никуда не спешила. «Возможно, прежде чем вы станете покупать мой отель, вам стоит переночевать тут», — предложила Лейла. «Не хочется, чтобы столь важное решение принималось поспешно». Но Эдгар сказал, что в этом нет никакой необходимости. Все, что надо, он уже осмотрел. Его команда тщательно просчитала все минусы и потенциальные плюсы. С учетом состояния вашего дома, сказал Карл сочувственно, словно доктор, сообщающий пациенту о раке. Мы исходили исключительно из стоимости самой земли. Лейла снова поднесла сигару к губам и затянулась. В воздухе над столом появилось идеальное колечко дыма. Должна вас предупредить, что у нас имеются небольшие проблемы с насекомыми, сказала она. На этот случай у нас есть свои специалисты. Они все выведут, ответил Карл Эдгар. Вы даже не представляете, в каком состоянии приходится порой получать купленную собственность, кишащую клопами и чем только не, а после обработки даже плодовые мушки исчезали. Но, возможно, вы еще не имели дела со скорпионами, настаивала Лейла. У нас тут водятся всякие их разновидности, которые не возьмет ни одна химия. Можно возвести хоть десятиэтажный дом, а скорпионы все равно вернутся. Да еще змеи. «Не думаю, что парочка-другая скорпионов заставит нас передумать», — уверил хозяйку Карл Эдгар. «Парочка-другая, а то и третья, кто их знает», — рассмеялась Лейла. Гость заявил, что ужин можно не подавать, так как в Сан-Филиппе он купил на вынос еды из пола Камперо, до утра хватит. Он, пожалуй, удалится к себе в комнату. Надо еще проглядеть документы и созвониться с офисом. Какая жалость, сказала Лейла. Ночь-то будет звездная. Такая красота. Ну, на звезды я еще насмотрюсь, ответил Карл Эдгар. На этих словах Лейла сделала паузу, отпив немного вина. Хочу кое-что прояснить, сказала она. Вы, наверное, обратили внимание, что часть крыши... «Снова надо перестилать». «А в тот день Луис с Элмером как раз этим и занимались». Как объяснила Лейла, работа эта непростая, потому что в старой соломе обычно селятся целые колонии насекомых. Особенно там любят видеть гнезда скорпионы. Поэтому, разбирая крышу, Луис с Селмером стараются унести все это подальше от дома и сжечь». Они уже сложили в отдалении высокую груду сухих пальмовых ветвей, намереваясь запалить костер на следующее утро. Лейла решила отпустить Марию, чтобы самолично застелить постель в комнате Ягуара. Закончив с этим, она отправилась к себе и заснула крепким сном. Ночью из комнаты Ягуара раздался вопль, на который сбежались и Мария с Луисом, и Лейла. В коридоре стоял Карл Эдгар в пижаме и весь дрожал. «Я лег в постель, а там эти гады ползают!» — воскликнул он. «Да еще и кусаются! У них вот такие клешни!» Лейла, конечно, посокрушалась для вида. «Прямо беда!» — сказала она, качая головой. «Чего только мы не перепробовали, чтобы от них избавиться. Но еще не изобрели такого средства. Травим их, травим, а они опять возвращаются. Странно, что к вам вообще кто-то приезжает» пробормотал Карл Эдгар. «Тут же невозможно находиться». «Понимаю». Лейла изобразила глубокую скорбь. «Знаете, это еще хорошо, что у вас уже есть дети, потому что укусы данного вида скорпионов частенько приводят к мужскому бесплодию и проблемам с эрекцией, но она потом восстанавливается». Обработав раны, предложенным Марии столетником, Карл Эдгар переоделся и всю ночь просидел на патио. Как только взошло солнце, он уже карабкался по ступенькам наверх, где в Лендровере его ждал личный водитель. Вот такую историю рассказала мне Лейла, сидя со мной на террасе, попивая вино и любуясь закатом. Когда она описывала сценку в коридоре, мы обе расхохотались. И я даже не узнала собственного голоса. Неужели это я? Как давно я не смеялась. Но у этой истории была и оборотная сторона, не очень-то веселая. Компания Пузатые дядьки передумала покупать отель Лейлы, но ее финансовое положение оставалось непростым. Долг был огромен, и за каждый день просрочки капали дополнительные проценты. То, что банк потребует денег, было лишь вопросом времени, и Лейле пришлось бы продавать отель. А где найти такого покупателя, который сохранил бы Юрону? Это казалось нереальным. Позднее я вернулась в комнату Ягуара и всю ночь не могла уснуть. Оказывается, судьба этого места волновала меня гораздо больше, чем я могла себе представить. Почему? Осознание пришло лишь под утро. Отель Юрона был для Лейлы чем-то вроде ребенка, Ведь она вложила в него всю себя, посвятила ему всю жизнь. Пусть она уйдет, но отель должен остаться. Какая мать захочет пережить своего ребенка?